Глава 10. Маневр шамана «Семья бельды, у пропасти, изобретательность Дубенцова, над водопадом, находка Дубенцова, изюбрь, открытие Анюты, результаты исследования, загадочный костер. На другой день сын шамана Никифор встал с рассветом, чтобы вести Пахома Степановича и его спутников до Хунгари. Ружье и котомка лежали у пору гафанзы. Сам проводник сидел на заваленке и посасывал трубку. Держался он независимо. Темно-бронзовое кругло лицо его было выразительно и красиво. Он безразлично покосился на вылезающих из палаток пришельцев, встал и скрылся в фанзи. Тотчас же оттуда вышел старик, босой с обнаженной лысой головой, в каких-то бурых плешинах. Вам могу собираться хунгари, сказал он. Погоди, маленько, дай нам позавтракать, да погостить у тебя, хитро улыбаясь, ответил Пахом Степанович. Разве хороший хозяин гонит гостей? Бильды засмеялся и хрипловатым голосом заговорил. Я совсем не хочу тебя прогонять, живи, гуляй. Похихикивая, он почесал поясницу и ушел в фанзу. Опять вышел Никифор и унес фанзу в свою котомку и ружье. Старый шаман, очевидно, думал, что пришельцы сразу берутся во своясе, поэтому он не разрешал выходить из фанзы никому, даже женщинам, чтобы приготовить завтрак. Убедившись, что гости не торопятся, он снял запрет. Первой из фанза выбежала маленькая девочка, за ней вышла девочка лет 14 и мальчик лет 15. Дети со страхом и любопытством рассматривали пришельцев, следили за каждым их движением. Затем из фанзы вышла молодая женщина с длинными косами. На ней висел старый халат, на ногах были расшитые шелком торбоза из лосиной кожи. Не поднимая глаз и не поворачивая лица в сторону палаток, она прошла кочагу и принялась неторопливо разводить огонь. Собаки весело вертелись вокруг нее, лизали ей щеки. Женщина не отгоняла их. «Это Инга?» — шепотом спросила Анюта у Пахома Степановича. «Должно она», — громко ответил таюжник. «Какая она несчастная!» — заметила с жалостью Анюта. В это время на пороге фанзы появилась слепая, подвижная старуха с седыми косичками. Подобно Инге, старуха не смотрела в сторону палаток. Она тащила к очагу большой чугунный котел, доверху наполненный рыбой поставив чугун на очаг, женщина удалилась. Дубенцов не сомневался, что находится именно у того красного озера, где его отец обнаружил месторождение железа. Ему не хотелось уходить отсюда, не выяснив до конца все скрытые в нем тайны. А для этого нужно было детально познакомиться с содержанием кварцевых жил у водопада и обследовать строение плотины и западного склона Лысой горы, где виднелась большая осыпь. Пахом Степанович одобрил план, предложенный Добенцовым. С оружием и плечами они отправились к обрыву, где были замечены кварцевые жилы. Обогнув озеро с востока, поднялись на длинную прибрежную гору и скоро очутились возле устья беззамянной. Внизу под страшным обрывом шумел водопад. Анюта взглянула вниз и зажмурилась. У нее замерло сердце в страхе. «Как же он думает спускаться?» — подумала она о Дубенцове. Действительно, вершина обрыва возвышалась тупым углом. Из-за этого не видно было ее подножья и водопада. Кроме того, ниже Кукасова среза вершины виднелись острые выступы гранита. Эти выступы неминуемо перережут веревку, и тогда в смятение думала девушка. Как бы подслушав ее мысли, Пахом Степанович решительно заявил, что он не пустит геолога вниз и что нужно вообще убираться отсюда. Дубенцов тотчас предложил испробовать приспособление, которое, по его мнению, облегчало спуск и подъем. В метрах в трех от обрыва начиналась стена леса, и тут с краю росла старая кривая береза со множеством ветвей. Дубенцов намеревался свалить березу так, чтобы вершина ее нависла над пропастью. В одном из ее разветвлений он предлагал срезать кору, гладко отстрогать древесину в развилке толстых ветвей и в этом месте, как через блок, пропустить канат.